Глава шестнадцатая. Герман. Не стоит доверять конкуренту, даже если нет другого выхода. Сегодня вашей репутации будет нанесен урон. Приглядитесь к тем, кто вас окружает. То, что потеряно, вернется само, как бумеранг, выпущенный. Аборигенным людоедом вас может задеть по касательной, но цель не вы. Радуйтесь. В личной жизни намечаются катаклизмы и волнения. Держите себя в руках, и будет вам счастье. Знайте, вам просто повезло и все. И от этого счастья не отмашишься палкой. Совет дня. Смиритесь и получайте удовольствие. Всегда ваша Ангелия Светлая. Боже, как жаль, что отец не видит своего восхитительного, самого умного и подающего надежды сына, сидящим в обезьяннике. Услышал я ехидный смех прежде, чем увидеть единокровного родственничка. Меня ослепила вспышка «Улыбочек, дорогой братик». «Если бы ты слушал отца и продолжил его дело, а не строил из себя великого актёра, играя в занюханном погорелом театре ослика а ты мог бы претендовать на любовь по пули. Так что не жалуйся. Я тебе позвонил. Не для фотосета, кстати. Хотя даже он... «У тебя выйдет стрёмно, уж поверь, Марк!» Криво ухмылянувшись, я посмотрел на полицейского, позвякивающего связкой ключей. «Господи! Подарить, что ли, им электронные замки? Двадцать первый век на дворе, а несчастные стражи закона вынуждены таскать в карманах тонны железа!» «Ну да, мне до тебя расти, расти! Сегодня предвариловка, завтра загудишь в СИЗО! У тебя же всё получается прекрасно!» — заржал любящий братик. «Ну а кому мне было ещё обращаться? Не к секретарше же или к деловым партнёрам?» И уж точно не к любимому попули, который с меня бы шкуру снял за такой позор. Хотя всё равно уже, наверное, всем известно о том, что я, как изящно выразился Марк Арнольдович, позорно загудел в цугундер. Вот интересно, откуда так оперативно прилетели журналюги? Их явно кто-то навёл. «Ты мне?» Должен хренову тучу бабок, Герыч. Даже не представляешь, сколько стоит выкупить у мусоров известного бизнесмена-миллионера и его хряка-охранника. И профессию мою не смея оскорблять. Я еще стану звездой, вот получу отцовые деньги. Да, иначе не получится. Ты не актер. «Марк, посредственность. И ты это знаешь. Таких, как ты, по улицам ходят толпы. Отец не мешал твоей мечте, но очень быстро понял, на что ты способен. Я не лез в твои дела и теперь очень сожалею. Очнись, Марк! Ты еще изменишь свое мнение!» хамыкнул брат. «Деньги за освобождение скинешь мне на карту». «Эй, а мы?» — раздался дребезжащий голос с другой стороны узкого коридора. «Я уже не могу тягаться с красотками, которых взяли за преступление против нравственности. Тесно мне с ними в одной кутузке. Да и кости у меня ноют, так знаешь, как от сырости. Но не от сырости точно». «А, наверное, потому что мне пролетело по горбу дубинкой!» Закончила на ультразвуке бабушка-монстр. «Сатрапы! Вам на них надо телегу накатать в прокуратуру!» Поддержала зверевшую старушку хор голосов. Я закатил глаза. «Этот божий одуван стопудово уже всех построила в камере!» Несчастные шлюхи, которым мне повезло оказаться в каталажке с великой ужасной ба, скорее всего, уже передумали стоять вдоль трасс и решили постричься в монахини. На этих мы не договаривались. <звук> Хмыкнул братец и полез в карман, из которого неслась бодрая трель телефонного звонка. Я вышел из камеры, потер затекшие руки и уставился на морду братца. «О, да! Я знаю это выражение!» «Марк сейчас в ярости!» «Интересно, что произошло?» «Наверное, снова получил от отца за самодеятельность!» «Я же велел глаз не спускать!» «Прорычал братишка, и мне показалось, что его хватит удар!» «Как это исчезло!» «Как такое вообще возможно? Придурке ничего нельзя доверить! Нужно было просто ее. Её... Марк на полуслове заткнулся и уставился на меня бешеным взглядом. «Что у тебя там исчезло?» «А, Маркуша!» Вкратчиво поинтересовался я. Флешка. ты её нашёл и снова просрал?» «И фургон у тебя, девчонкин? Так ведь?» «Да пошёл ты!» — выплюнул Марк. «Я всё равно тебя уделаю в этот раз! Всё равно моим всё будет! Даже если для этого мне нужно будет тебя уничтожить! Тебя и всю твою чёртову шаблу! Нужно было оставить тебя тут гнить!» «Да отец приказал, Чарт. «Значит, ты первым делом побежал сексотить?» «Ну, конечно, это же ты!» «И что, папуля не дал тебе лавэ?» «Или ты решил и рыбку съесть, и на паровозике покататься, хитрюга?» «И с меня ещё срубить бабосов?» «Ай, молодца! Я никогда не ошибался в отношении тебя!» Захохотал я, глядя за спину брата, за который маячил огурец, похожий на великолепного Халка, такой же зелёный, видимо, от синяков, наставленных в бою. И теперь в тусклом свете казематных ламп, отливающий прекрасным колером Спелой травы. Из оторванных по колено брючин торчат волосатые ножища, а вот рубаха на монстре отсутствует как класс. Красавец! Интересно, откуда он выполз? Наверное, из самого ада, судя по зверскому выражению лица и рваной ране на щеке. «Шеф, прикажите, пусть мне телефон вернут» прорычал Халк, отодвигая Марка, вставшего на его пути, и направился к камере, из которой неслась бодрая песня о том, что гордый варяг не сдаётся ни врагам, ни ветрам. «Иш, как выводят мы Зверски улыбнулся огурец. «Дамочки, ваш герой идёт на помощь!» «Давай уж быстрее, чипает Дэйл в одном флаконе! У меня изжога от неволи и газы!» Прорала ба. «Они там пили, что ли?» «Господи! И эти люди хотят поселиться в моем доме!» Мне пора!» Вякнул мой любимый братец, глядя, как огромному Феде на перерез бросается шалевший полицейский с зажатым в руке электрошокером. Я ухмылянулся и поспешил на помощь охраннику, пытающемуся раздвинуть ручищами толстые прутья решётки. «Тихо, начальник, спокойно, я всё оплачу. Вы сами виноваты, нельзя было бить шкаф». Антресоли. Она у него слабенькая после контузий. И девочек надо выпустить. Хочешь машину? Красивую такую иностранную. Черного цвета. Голосом змея искусителя я владею в совершенстве. «Наблатыкался за годы своей деятельности. Новую. Замер на месте слуга закона. Муха не сидела. Я вышел на крыльцо полицейского участка и глубоко вздохнул ледяной воздух. Сейчас первостепенной задачей было найти конопатую» черт с ней с флешкой бог с ним с марком пусть забирает все лишь бы с груни все было хорошо только вот я даже примерно не представлял где искать малышку и от этого исходил на тори пробухтилацкая старушка вываливаясь из двери телефон покоря И кошмару отдавать не хотели. Но я им такую бурю в пустыне устроила. А котика нашего они, представляешь, вычислили. Он на себя не похож стал. Сейчас Фетик с Ванькой выйдут и поедем к тебе. Чёрт! Он же не флешку не уберёг! Взвыл я, чуть удержавшись на ногах от обрушившегося на меня осознания. И чертов придурок, который приставал к груши возле кофейни, не зря показался мне знакомым. Избежал он не потому, что я так уж воинственно страшен. Он просто боялся, что я узнаю его в гриме, раскрою. Но я настолько слеп от злости, что не свел воедино свои предчувствия и разум. Я придурок, мать вашу! Это мы уж давно выяснили, — Хмыкнула Ба. Графена Устав метаться по захламленному холлу в поисках выхода, Я присела на валяющуюся на полу подушку и замерла в позе роденовского мыслителя. Что же это получается? Чёртов адик явно не сам придумал план, как вытрясти с меня маньячильскую цацку. Судя по найденным мной уликам, в этом фарсе... Принимала непосредственное участие моя любимая подружка. Это ведь именно она пригласила меня на выставку адской мазни великих художников, которую простые обыватели на улице у них не покупают. Конечно, красотища-то для ценителей. Нога из уха. Это вам не мелочь по карманам тырить. И парни Розанова. Там появились, тоже неспроста. Значит, Адик наймит Германа, который так мне и не поверил. Всё разыграли, как по нотам, сволочи. Вот только не всё у меня в размышлениях вяжется и пляшется, и я никак не могу понять, что... «Ясно одно. Чёртов маньяк так мне и не поверил. И от этого факта мне почему-то жутко обидно. Иба меня предала, получается. Не может быть! Вот что не вяжется в чёткой цепочке моих умозаключений. Надо совсем разобраться!» пока я себе не напридумывала всемирного заговора против моей великолепной персоны. Я зашарила глазами по стенам в поисках путей отступления. На второй этаж мне прорваться не удалось. Этот гребаный надсмотрщик перекрыл все входы и выходы к лестнице. Задумчиво уставилась на дверь. Вдруг, вспомнив, Странную вещь в голове всплыл образ мужчины красивого и доброго. Грушка, отключи голову, думай руками. Это очень просто, зазвучал в памяти голос. Папа, а зачем мне это? Пригодится. Сильная рука на моей голове. «И мне так приятно!» «Папа, куда же он делся?» Я стряхнула оцепенение, стараясь не расплакаться. «Надо же! Никогда со мной не было такого! Может, стресс сказывается?» «Отца я не помню, почти не помню, только какие-то незначительные детали». Запах одеколона, ракочущий смех, звучащий словно сквозь вату, и почему-то выстрел. Может, мы в кино его слышали или по радио. Но это все, что я могу восстановить в этих разрозненных кусочках воспоминаний. Взгляд наткнулся на кусок проволоки, валяющийся на заваленном хламом комоде. Рука сама потянулась к металлической загогулине. «Бедра!» Всплыло в голове какое-то странное слово. Я ухватила пальцами проволоку и ломанулась к двери. «Господи, только бы адик не вернулся!» Выдохнула я, вставляя в замочную скважину импровизированный инструмент и зачем-то прислушиваясь к щелчкам В механизме и считая их. Раз, два, три, четыре, пять. Алямс-трлямс! Выдала я снова не пойми что, наблюдая, как дверь вдруг приоткрылась. У меня аж в ушах загудело от радости. Сплясав танец аборигенов Крайнего Севера, Я толкнула воротину и выглянула на улицу. Тишина стояла невероятная. Такое в городе не услышишь. Мне показалось, что я оглохла. Это хорошо. Значит, не прощёлкаю приближение вражины. Выскользнула за порог, оглядываясь по сторонам, как воришка, и метнулась за угол. Надо валить! сказала сама себе. Через калитку не вариант, могут заметить. Попробовать перелезть через забор тоже та еще задачка. Высокая ограда, украшенная пиками, совсем не вдохновляла к подвигам мирового эквилибра. Согнувшись в три погибели, я заскользила вдоль дома, рассматривая аккуратно подстриженный кустарник, растущий по всему периметру. Глаз Зацепился за колесо машины, укрытый брезентом, на котором я заметила знакомый болт секретку. Ещё бы не знакомый. Да я лично его с резьбы сорвала, когда пыталась сменить покрышку. Тихонько спев песню про то, до да чего ж я хороша, я подползла к фургону, который знаю как свои пять пальцев. И нырнула под брезент. Чёрт! Зачем же маньячила отдал приказ меня похитить? флешка то уже, скорее всего, у него опять не складывается что-то, хоть ты тресни. Дверца оказалась не запертой. Я юркой мышью ввинтилась на переднее сиденье и начала осмотр. Тусклый свет, проникающий сквозь щели в ткани, совсем мне не помог. Я обшаривала салон на ощупь, понимая, что это дохлый номер. Ну, не дураки же охранники Розанова, поди, всё тут обыскали. Странно, что не разобрали коняшку по болтику. Или всё-таки он тут ни при чём? «Хоть убейте меня, никак не могла вспомнить, куда я бросила жука!» Я сунула пальцы между сиденьями под рычаг ручника и чуть не заорала от боли. Пальцы резануло так, что я даже подумала, что осталась без парочки. Выдернула ладонь, закусив губу и поскуливая, как щенок, и уставилась на раскрывшего чертовы, похожие на лезвие крылья жука. Он блестел и переливался, впившись в мой палец, своими драгоценными бритвами. Я откинулась на спину и уставилась в потолок, теперь уже точно ничего не понимая. Если не Герман, то кто? Валить. Разберусь по ходу дела. В конце концов у меня то, зачем все носятся, как записанный торбой. Напомнила себе, накидывая на шею цепочку с жуком. И чем быстрее, тем лучше. Вот только куда? И кто все-таки меня сюда затащил? А главное, зачем? Пока не разберусь, нужно где-то перекантоваться. Верну флешку маньяку. Решила я. Теперь надо как-то уйти отсюда. Хотя уходить, не оставив сюрприза радушным хозяевам. Ведь невежливо, правда?